глава двадцать шестая утро первого марта тир преображенского полка большой огласки удалось избежать слишком мало времени прошло все равно офицеров полка собралось немало не меньше пятидесяти человек стасик кипел праведным гневом увидев меня он не отводил злого взгляда не стали тратить времени на приветствие Вышли в отведенное место. Подполковник проверил наши шпаги на предмет соответствия длины. «Господа, спрашиваю вас, есть ли возможность примирения сторон?» Мы промолчали. «Прошу вас, господа, не доводить дело до смертоубийства. Соблюдать правила ведения дуэли». «Начали!» Он дал отмашку. Стасик ринулся в бой. С первых секунд поединка я четко осознал, насколько умелый противник мне попался. То, что вытворял поручик, — просто высший пилотаж. Он знал это, и злая усмешка не сходила с его лица. Стасик не давал ни малейшей возможности для атаки, только глухая оборона, которую он иногда пробивал. У меня появилась царапина на правом плече. Через десяток секунд на левом бедре. Не очень глубокие, но все равно кровоточили. Он просто играл со мной, наслаждаясь тем, что мелкими царапинами отмечался на моем теле. Не знаю, сколько прошло времени, но я начал уставать, а противник не снижал темпа. Два раза допущенная мною маленькая ошибка привела к двум царапинам. Затягивать поединок — верный проигрыш. Оставался последний, секретный прием — Очень рискованный и сложный в исполнении, но у меня не оставалось другого выхода. Выбросил все из головы, сосредоточился и имитировал ошибку в третий раз. И Стасик повелся. Он попытался нанести режущий удар по бедру. Судя по силе нанесения, уже с серьезным травмированием меня. Нанес резкий покрывающий удар по его клинку — Шагнул левой ногой в правую сторону и, развернувшись, ударил левой рукой по кончику носа. Рука плеть. Боль на долю секунды ослепила Стасика, и я полоснул кончиком клинка по лбу, нанеся глубокую рану. Достаточно, господа, я удовлетворен, прохрипел я. Поручик стоял левой рукой зажимая нос, из которого текла кровь, и из раны на лбу начинало натекать приличное количество. Повернулся и сделал шаг к тому месту, где стоял Андрей с моими вещами. «Нет! Поручик!» — раздался крик подполковника. Успел сделать полоборота и краем глаза увидел кончик клинка Стасика, летящего в мою сторону. Реакция моя сильно притупилась. От усталости я не успел отклониться. Обжигающая боль пронзила меня на ладонь ниже правой подмышки. В краткое время чувствовал холод металла, пронзившего мою плоть и скользнувшего по ребрам. Стасик в выпаде пронзил меня насквозь, быстро выдернув клинок, как будто устыдился своего мерзкого поступка. Чувствую, как остатки сил покидают меня. Валюсь на спину и, собрав все, что осталось, левой ногой со всей дури бью в наружную область правого колена Стасика. С удовлетворением слышу влажный хруст и вскрик противника. Потом мне стало дурно от слабости. Меня поднимают, переворачивают, кто-то пытается наложить повязку. В краткое мгновение вижу Саву. Руку плотно прибинтуй к ране. — И все. Ничего четкого, понятного, как калейдоскоп картинок. Единственное, что отчетливо понимаю — Как из меня толчками вытекает кровь. Артерию порезал. Сука. Спасительная темнота поглотила сознание. Князь Андрей Сначала бой шел на равных, однако я почувствовал, как тяжело приходится командиру. Он был вынужден сдерживать себя, чтобы не применить подлый прием. Это мешало ему и отнимало внимание. Он не мог сосредоточиться. Зато граф был в своей стихии. Он рисовался и наслаждался своим преимуществом. У него было две возможности нанести серьезное ранение, чтобы противник не мог продолжить поединок, но он не воспользовался ими. На исходе пятой минуты командир стал заметно сдавать, и всем стало понятно, что он проигрывает. Многие офицеры симпатизировали графу, ожидая, когда он закончит поединок и накажет неизвестного выскочку, которому волею случая удалось прыгнуть так высоко. Лишь несколько из них с жалостью смотрели, как командир шаг за шагом уступает Вержановскому. Подполковник явно был на нашей стороне и, с сожалением ждал окончания поединка. Но, оказалось, я рано определил Петра Алексеевича в проигравшие». Видел, как он намеренно совершил ошибку в третий раз, провоцируя поручика на завершающий удар, а потом неожиданно погасил его клинок резким ударом и с разворотом шагом вперед сблизился с противником. Левой рукой нанес хлесткий удар кончиками пальцев по носу графа и, когда тот растерялся от боли на доли секунды, провел секущий удар кончиком клинка по лбу Станислава, оставив глубокую рану. Со словами «достаточно я удовлетворен» «Сделал шаг в мою сторону». Граф, понимая, что он проиграл, глупо упустив свой шанс, в отчаянии, потеряв остатки разума, сделал красивый длинный выпад, пронзив командира. Все замерли после крика подполковника. Командир не успел отклониться и, падая на спину, извернулся и ударил ногой по правому колену графа. Среди тишины воцарившейся в зале был слышен хруст сломанной кости, и болезненный вскрик поручика. Я кинулся к командиру. Меня опередили Эркен и Сава. Сава разрезал бок бешмета и пытался остановить кровь. Врач, присутствующий на дуэли, не знал, куда кинуться, и по привычке побежал к графу. Пётр, кратко пришедший в себя, сказал, — Кровь останови, руку прибинтуй к телу. И впал в забытье. Паша подошел к доктору, который возился с графом, и тихо сказал ему. — Доктор, командиру помоги, кровью истекает. Не помрет твой ляха неживучие. А ты, сука, молись, чтобы командир не помер. Не то из-под земли достану и бошку тебе отрежу. И не зыркай на меня, не то и семя твое под нож пущу. Не я, так браты мои сделают, что положено. У племя подлючие. Я все слышал, хотя Паша говорил тихо. Доктор, ошалев от такой вежливой просьбы, подошел к нам. Быстро осмотрев рану Петра Алексеевича, определил. — Надо срочно его в полковой госпиталь. Нужно остановить кровотечение, задета артерия. Появились солдаты с носилками. Доктор приказал первым погрузить командира и нести в полковой госпиталь, благо он был рядом. Потом поручика. Офицеры, наблюдавшие за всем, брезгливо смотрели на графа. Никто ничего не говорил. Всем было понятно, что графу не служить в полку. В госпитале дежурный доктор с прибывшим коллегой быстро переоделись и ушли в операционную. Мы с бойцами сидели в коридоре и ждали результата операции. К нам подошел подполковник, наблюдавший за транспортировкой графа. — Андрей Владимирович, я не могу понять и объяснить поступок графа. Вы не знаете причины такой неприязни его к Исаулу? Но не могут быть нанесены такие оскорбительные высказывания без веской на то причины. — Не знаю, господин подполковник. Они вообще не знакомы и не виделись ранее. — Ради бога, князь, не подумайте, что я распускаю сплетни, но не могла ли графиня Васильева стать причиной такой выходки графа? — А при чем здесь она? — Но князь, все знают, что граф Вержановский влюблен в графиню Екатерину, и вот уже год добивается ее расположения. — А тут разговоры о романе графини и Саула, который гостит у вас. Не сомневаюсь, что скоро будет доложено императору, и нам достанется всем. Особенно мне, как старшему офицеру, не предотвратившему дуэль. Но это мелочь по сравнению со стыдом, который я испытываю после поступка, совершенного графом. — И не я один. — тяжело вздохнул подполковник. Вышли доктора, уже без халатов. — Успокойтесь, господа, все хорошо. Кровотечение остановили, рану зашили. Единственное, плохо потерял очень много крови. Не надо расстраиваться, со временем все восстановится. Вот у графа дела обстоят намного хуже. Множественный перелом. Даже если все восстановится, он будет сильно хромать. Э, «Дас, господа, казачий офицер останется у нас под наблюдением. Э, сколько определить не могу, видно будет по его состоянию». «Ну все, бойцы, опасность миновала». Поехали домой. Нет, княже, ты извиняй, но мы останемся покуда, ну его, на ось оставлять. Лучше мы присмотрим. Ты, Саня, давай с князем, сказал Сава. А чего? Я останусь с вами, встрепенулся Саня. Да чего всей толпой толкаться? Довольно нас троих. Аслан, ты тоже поезжай. Нет, я останусь, решительно заявил он. Ладно, будь по-твоему. — Господин доктор, можно организовать ночлег и питание казакам? Я оплачу все расходы. — Да, конечно, но только предупредите их, чтобы не нарушали распорядок. Собрались и поехали домой. Я, переодевшись, поехал к батюшке. Он, увидев меня с озабоченным лицом, встревожился. — Что случилось, Андрей? Подробно рассказал о случившемся. Он выслушал меня и, подумав, решил... — Надо ехать к графу Васильеву. Граф удивился нашему позднему визиту. — Дмитрий Борисович, случилась неприятность с Петром Алексеевичем. — Пройдемте в кабинет. Мы расселись в кабинете, и папа попросил меня рассказать все подробно. Граф молча выслушал, не перебивая. Долго молчал, сосредоточенно смотря на пылающий огонь в камине, потирая переносицу. — Да, молодые люди... Угораздило вас. Можно было отложить дуэль на несколько дней. Да чего теперь огонь тушить, когда все сгорело? Да, граф Вержановский просил у меня руки Катерины совсем недавно. Я отказал, так как Катерина даже слышать о нем не хочет. Петр сильно ранен? Доктор сказал, что много крови потерял, а в остальном все неплохо. Оставили его в полковом госпитале. «Вместе с Вержановским?» «Не переживайте, Дмитрий Борисович, с Петром остались его казаки, вчетвером дежурят у палаты. Граф еще долго передвигаться самостоятельно не сможет. Командир ему серьезно ногу поломал в колени». «Так, теперь самое важное — оградить Петра от гнева императора. Или хотя бы смягчить его. Граф своим крайне глупым поступком просто защитил Петра». «Поединок не планировался со смертельным исходом, Андрей?» «Нет, граф. Поэтому командир повернулся спиной, когда нанес рану в лоб». «Ну что ж, император, конечно, будет сердиться, но уже не так сильно. Андрей, необходимо немедленно сообщить Александру и Павлу о произошедшей дуэли. И самое главное — рассказать о поступке графа Вержановского». очень подробно и красочно. Ну а мы, Владимир Николаевич, будем выяснять, кто затеял эти игрища с Петром. Зимний дворец. Кабинет императора. Пять часов пополудни. «Потрудитесь объяснить мне, господин подполковник, как вы допустили дуэль, прекрасно зная о моем приказе, запрещающем подобные непотребства. Да еще в гвардейском полку!» Почти кричал Николай. Александр стоял у окна, не вмешиваясь в разговор. Подполковник Рощин с бледным лицом преданно смотрел на императора, стараясь проскочить гнев самодержца под маской недалекого служаки. — Вы понимаете, что я могу отчислить вас из гвардии с позором? И вообще из армии! Рощин, осознав, что падать ниже некуда, изменился в лице. — Ваше императорское величество! Вы вольны поступить так, как посчитаете нужным! Но хочу сказать вам, что происходят в жизни случаи, когда офицер не может поступить иначе, чем участвовать в дуэли, чтобы защитить свою честь. Ибо, отказавшись от нее, он потеряет все, чем обязан дорожить офицер. Есаул Иванов поступил как настоящий офицер. У него не было другого выхода, в отличие от графа Вержановского, поступок которого опозорил весь полк. Это единственное обстоятельство, заставляющее меня стыдиться, что я служил с этим человеком в одном полку. «Все обстоятельства случившейся дуэли подробно изложены в рапорте и зафиксированы офицерами полка. Можете быть свободны, подполковник», — сказал немного остывший Николай. Александр прекрасно знал все в мельчайших подробностях о произошедшей дуэли от князя Андрея Долгорукова. Также он узнал, что Исаула обвиняют в отстранении графа Олевского и барона Ростона из окружения Александра, чему он немало удивился. Исаул заигрался, не понимая, куда он лезет по своей простоте и неразумности. — Нет, Ваше Величество, Исаул и в мыслях не держал каких-либо дворцовых интриг. Наоборот, он еще два дня тому назад хотел отбыть на Кавказ. Князь Андрей уговорил его остаться на день рождения Натальи, 3 марта. Судя по его высказываниям, он никоим образом не помышляет жить в Петербурге. — Жаль, я надеялся, что он останется у тебя в окружении. Вздохнул Николай. Я предлагал ему папа, он категорическим образом отказывается. Мне он очень понравился. Есть что-то в нем такое, что располагает. Хочется иметь его в друзьях, а не врагах.